Глава 59. Доставай паспорт. «Чё ты завис?» Через несколько секунд возбужденно спросил Федя, пока я не моргая, как кобра на факире, смотрел на него. «Хватит на своей белорусской тусоваться. Ты владелец агентства элитной недвижимости и точно не должен жить в обшарпанном вонючем подъезде. Эстетика бро — это наше все. Ставь бронь прямо сейчас!» Послышалось ритмичное цоканье каблуков. К переговорке, медленно покачиваем бедрами шла менеджер с бумагами в руке. «Девушка, а давайте на этом же этаже соседние апартаменты моему другу забронируем!» Обратился к ней Федя, дружелюбно толкнув меня в бок и тоном, нетерпящим возражений, сказал «Доставай паспорт!» Ну блин, сердце начало бешено колотиться, как будто я пробежал два круга кросса на уроке физкультуры. Мозг не верил, что можно просто так зайти и купить апартаменты за 18 лямов. Я растерянно посмотрел на партнера, потом на менеджера. Она, оценивающе наблюдала за этой сценой, держа в руках Федин паспорт и готовый к подписанию договор бронирования. Идя сегодня днем в этот офис продаж, я точно не рассчитывал вернуться из него с бумагами о приобретении апартаментов стоимостью 18 миллионов. «Давай паспорт!» – настойчиво повторил Федя. Моя рука скользнула во внутренний карман пиджака и нащупала рельефную кожаную обложку. Я достал паспорт и протянул его девушке. Через 20 минут мы с партнером вышли из офиса продаж Нивы towers с двумя подписанными договорами бронирования, перед самым уходом успев сфоткать друг друга возле макета башни. Ну ты, конечно, решительный тип», — сказал ей Федя, чувствуя в душе приятное спокойствие, аналогичное тому, которое бывает после выхода с важного экзамена с пятеркой в зачетке. «Потом спасибо скажешь», — довольно произнес Федя, вызывая себе Убер. «Эти апарты наверняка подорожают за следующие несколько месяцев, «Ладно, я поехал домой, а то сегодня еще надо рекламу запускать». Я проводил его машину взглядом и пошел в сторону офиса, перематывая в голове события последнего часа. «Да, делать такие дорогие покупки приятно», отметил про себя я, чувствуя пульсирующие по телу волны радости, уверенности и даже гордости за себя. Хоть я не заплатил ни рубля за эти апартаменты и даже не представляю, где возьму такие бабки, у меня получился показательный тест-драйв приобретения недвижки. Теперь я примерно понимаю, какие приятные чувства испытывают наши клиенты. В кармане завибрировал телефон. Звонил исполнительный директор Тёма из Питера. Олег, здорово. Я с новостями. Вчера Грейстоун закрыл еще одну сделку с нашим клиентом. Сосредоточенно деловым тоном докладывал Тёма. От удовольствия я сжал кулаки. Ес, еще одна сделка. Круто, радостно ответил я. А в каком комплексе сделка и на какую сумму? 27 миллионов у ТБР на парк. Огонь. Да, я немного по другому поводу звоню. Леха, когда сайт верстал и XRM системе подключал, допустил небольшую ошибку и заявки с одной из форм у нас не приходили вообще никуда. Вчера днем это выяснили, за сутки через веб-визор просмотрели все сессии и восстановили номера клиентов. Я сейчас скину табличку, там будет около 40 заявок, которые накопились за последний месяц. Срочно попроси своих брокеров прозвонить эти лиды. Понял. Хорошо. Сказал, я не знаю, радоваться этой новости или расстраиваться. Мы закончили разговор. Эта ситуация еще раз подтвердила, что нет времени на раскачку. Надо как можно быстрее выводить брокеров и запускать на полную мощность двигатель «Вайтвилл». На следующее утро я приехал в офис пораньше, чтобы проверить рабочие места для Дениса и Татьяны. Сегодня у ребят первый рабочий день, и я планировал до нашего с Ростиком отъезда в Барселону быстро обучить их работе в crm системе ответить на вопросы и познакомить с Яковым. Федя еще вчера вечером запустил рекламу по аудиториям богачей в Фейсбуке, а также включил кампании по двум жилым комплексам, согласованием которых занималась в свое время команда Грейстоун. К утру в нашей crm системе появились первые 10 лидов.